Ани Тамур, любимая попаданка императора. Текст читает Лина Виталицкая. Глава первая Истошный виск ввинчивался в уши, мешая думать. Виски заломило. «Да заткните уже её!» Небрежно бросил седовласый мужчина в странного вида длинной хламиде. Ткань поблескивала шитьем и стразами, или то все же были настоящие камни? Эльвира мотнула головой и поморщилась от боли. Каждое движение почему-то давалось ей с трудом, словно она висела в толще воды. Виск оборвался, и от наступившей тишины стало еще страшнее. Повернуться и посмотреть, что стало с той, другой девушкой Эльвира не могла. Малейшая мысль, едва заметное шевеление, сразу отдавалось жуткой, пульсирующей мигренью — А ведь поначалу все было довольно мирно. Ну, насколько может быть мирным попадание в другой мир? Эльвира и сама не сразу поверила. Сходила, называется, на даче по грибы, зашла в привычный и знакомый лес и в какой-то момент поняла, что не узнает местность. Девушка не испугалась того леса в пригородной полосе. Рано или поздно выйдет к шоссе. Но время шло. Темнело, сотовый сеть не ловил, и признаков жилья видно не было. Тогда-то она начала паниковать. И тут из-за густого подлеска выкатилась луна. Одна, но такая, что сразу стало понятно. Эльвира уже не на земле. Либо лежит под кустом, нанюхавшись мухоморов. Говорят, от них знатные глюки ловятся. Сама она, правда, не пробовала, но вдруг подвернулся какой-то особо похучий. Вскоре девушка вышла к поселку и окончательно уверилась, что попала. Но ну, не может быть в ближайшем Подмосковье такого захолустья. И дело даже не в прогуливающихся вдоль дороги свиньях и бредущих стадом по домам коровах. Одежда на крестьянах выглядела, как сошедшая с картинок начала века. Никаких джинс, толстовок или кроссовок и даже лаптей. Добротные сапоги, хоть и довольно поношенные, сшитые из широких полотнища рубахи и штаны, на которых угадывались ручные швы, и густая вышивка разноцветными нитями. Прямо массовка для фэнтезийного фильма. Добило Эльвиру отсутствие привычного мусора. Ни одной пластиковой бутылки или жестяной банки в канавах, зато нечистотами сшибало в нос так, что было понятно. Канализация здесь в зачаточном состоянии, если вообще есть. «О, попаданка!» — пробасил один из массивных деревенских парней. С десяток их столпились в конце улицы, и девушка почувствовала себя неуютно. Зря она вышла к людям вот так, запросто. Нужно было сначала оглядеться, разведать обстановку. Но кто же знал, что ее вот так примут, и, главное, сразу определят её иномирность? Ничего сложного на самом деле. Она-то оделась привычно в джинсы бойфренды и майку, а поверх них еще теплая разношенная кофточка на случай холода. Висевшая на локте старомодная корзинка, доставшаяся Эльвире, как и сама дача от прабабушки, пожалуй, еще могла сойти за местную. Но на этом и всё. «Добрый вечер. А что это за место?» Вежливо поинтересовалась она у группы парней перед ней. Судя по многочисленным тяжелым шагам, за спиной ее тоже собирались местные жители. Эльвира сглотнула и шагнула в сторону, примеряясь, в какую сторону лучше бежать. Поздно спохватилась. Толпа расступилась, пропуская грузного мужчину пенсионного возраста. Он подошел к девушке с опаской медленно и осторожно, словно находился в клетке с хищным зверем. Эльвира попятилась, но далеко ей уйти не удалось. За ее спиной люди сомкнулись плотнее, отрезая ей пути отступления. Похоже на травлю! Мелькнула у нее паническая мысль: а ну как сейчас ее жечь будут, как ведьму? Кто знает, какие у них тут порядки? Ее горло внезапно охватили холодные металлические тиски. Пожилой селянин времени не терял и неуловимо быстрым движением защелкнул на шее девушки ошейник. Стало еще страшнее. Эльвира дернулась было, чтобы бежать, но натянувшаяся цепь безжалостно рванула ее обратно. Она упала под ноги толпе, корзинка откатилась в сторону, и кто-то брезгливо пнул ее сапогом. Точно, ведьма! Вон корень я собирала ядовитые. Может, лучше сразу прикончим, пока не поздно. Раздались над ней голоса. На Эльвиру от чего-то накатила дикая слабость. Даже глаза держать открытыми стало тяжело. А шейник давил на шею, словно был сделан из свинца, хотя вроде бы сидел свободно. Не, в этом она безвредняя щенка. Пробасил, державший ее на поводке, селянин и подергал для наглядности за цепь. «Удачный день сегодня! Сразу трех поймали! Глядишь, и премию еще какую сверхобычного Сен-Хумбер выдаст!» Эльвиру больно дернуло вверх, так что она заскользила в грязи, пытаясь подняться и избежать давления шейника. Почему-то от прикосновения тяжелого металла ей становилась дурно и кружилась голова. Может, он радиоактивный? Сопротивляться двум десяткам здоровенных мужиков было бы полным безумием. И пока что ей в принципе вреда особого не причинили, так что девушка покорно побрела вслед за селяниным и истово надеясь что тот неведомый хумбер, когда приедет выдавать премию, разберется в этом недоразумении и отпустит ее на все четыре стороны, а может и домой вернет Не может же быть в самом деле что она попала в другой мир, а если да, то может ее сумеют отправить обратно. «Ну зачем она здесь нужна? Пользы от нее никакой. Сеять, пахать Эльвира не может, не то телосложение. Ничего за всю жизнь тяжелее карандаша она в руках не держала. Попробует, конечно, если заставят, но вряд ли долго протянет». Пока девушка пыталась угадать, что уготовила ей судьба они со всей парадной процессией добрели до крепко сбитого низкого сарая с массивным засовом на толстенной двери. «Такую сходу не вышибешь», — оценила Эльвира. «Даже стара нам попотеть пришлось бы». Селянин затащил ее внутрь, не сбавляя ходу, так что она чуть не споткнулась о чьи-то выставленные ноги, не разглядев их в темноте. Света не было, только редкие полосы лунной дорожки проникали в узкие окошки под самым потолком. «Ну вот, сиди паенькой!» — Удовлетворенно отряхнул руки мужчина, привязав ее к вбитому в стену кольцу. И в самом деле, как собаку. Глаза привыкли к густым сумеркам, и Эльвира с содроганием увидела еще двух пленниц — Кажется, из того же мира, что и она. По крайней мере, обе были в штанах, напоминавших джинсы. Неместные девушки, в общем. Сидеть тихо! гаркнул селянин, и девушки отпрянули, вжимаясь в стену, в тщетной попытке с нею слиться. Они и раньше не производили шума, а сейчас вообще старались дышать через раз. Молчать! К сену Хумберу завтра относиться с уважением!» После чего он хмыкнул и пробормотал себе под нос что-то вроде «он и без того заставит». Одна из девушек едва слышно всхлипнула, в ответ на что получила меткий пинок по лодыжке и поспешно замолчала, обняв колени дрожащими руками. Эльвира прикусила губу, чтобы сдержаться, и молча дождалась, пока за группой селян закроется массивная дверь. Прогремел, закрываясь засов, и всё стихло. «Эй, вы здесь давно?» — прошептала она, поднимаясь на ноги. Цепочка была коротковата, выпрямиться полностью не получалось. В сарае стояла вонь, и скоро Эльвира поняла, почему... Отхожим местом служило плохо прикрытое доской ведро. Умыться или протереться было и вовсе нечем. Выглядели девушки плохо, с потускневшей кожей, запавшими покрасневшими глазами, на лицо обезвоживания. «Молчи!» — едва слышно шикнула на нее одна из пленниц. «Не то он вернется. «Да что здесь происходит-то?» Пробормотала Эльвира едва слышно, но покорно уселась на прежнее место. Несмотря на пережитый культурный шок, она умудрилась даже задремать, привалившись к бревенчатой стене и кутаясь в толстую кофту. А утро приехал Сен-Хумбер. давишний пожилой селянин сам лично Открыл не одну створку дверей в сарай, а обе, так что на съежившихся у стен девушек хлынули потоки света и свежего воздуха. Седовласый статный господин в странной хламиде, как в фильмах про волшебников, переступил порог, морщась и тут же прикрыл нос рукавом. «Не извольте беспокоиться. Девы нетронутые. Ну, то есть, в каком виде поступили, в таком и есть». Залебезил местный дед. Сен Хумбер вскинул руку, и селянина вынесла из сарая со свистом. Он даже вякнуть не успел. «Дикие людишки!» — пробормотал Седовласый, окидывая критическим взглядом всех трех пленниц. «Ну, сойдет». «За мной!» Эльвира хотела было возразить, что все они прикованы, и тут кольца, к которым были привязаны цепочки, сами вывернулись из стен и поплыли по воздуху вслед за хумбером. Девушки застыли на месте. Их всех обуял шок. «Девушки застыли на месте. Их всех обуял шок». Раньше они видели такие трюки только по телевизору, но там все понятно. Зеленые экраны, спецэффекты. Тут же никакого экрана и съемок и близко не наблюдалось, зато творилась самая настоящая чертовщина. Седовласый в нетерпении шевельнул запястьем. Цепь натянулась, прибольно дернув Эльвиру за шею. Она поняла намек. Поспешно поднялась на затекшие за ночь ноги и побрела на улицу. В итоге все равно оказалась последней. Две другие девушки соображали шустрее и уже стояли на вытяжку перед хумбером, как солдаты на плацу или коровы на выставке. Судя по тому, как пристально он вглядывался в их лица, одной даже губы оттянул, оценивая зубы. Скорее, ближе к реальности было второе. Эльвира судорожно сглотнула и оглядела улицу в поисках пути отступления. «С цепью на шее много не побегаешь, но если ее вдруг снимут...» Она слышала про торговлю живым товаром и, похоже, угодила в самую гущу эдакого отбора. Подошла и ее очередь. Хумбер скривил губы, что в его случае обозначало довольную улыбку. «Отличные экземпляры!» — бросил он, не оборачиваясь, и Эльвира отметила, как просияли селяне. «Премию поди!» — донесся до нее радостный гул голосов, но ей уже было не до того. Творилось что-то странное. Ноги не удержали Эльвиру, и она опустилась на колени прямо в грязь, еще сильнее пачкая уже испорченные джинсы. Пронзительно белые глаза мага заглянули ей, казалось, прямо в душу. Дрожа всем телом, она неожиданно поняла, что это не радужка такого странного цвета, а сияние, испускаемое его глазами. Рентген? Или лазер, как у Супермена? Ее затягивало в свет, сконцентрировавшись в зрачках старика, и с ужасом Эльвира поняла, что не может этому сопротивляться. Всю ее память, ее личность стянули в один плотный узел и сейчас пытались вырезать из сознания. Детские проказы, любовь матери, пусть и недолгая, все приятные воспоминания, что у нее были. Девушка уцепилась за них, как за спасательный круг. Разум ее плыл, мутился, подаваясь воздействию извне, как плавящийся пластилин, покорно принимая волю Хумбера. Эльвира запаниковала. До нее дошло, что творится нечто непоправимое. Если все пустить на самотек, от нее останется только тело, марионетка, послушная чужой воле. Из последних сил она умудрилась соорудить из всего, что попало мысленно под руку, нечто наподобие того комка, в который превратилась ее личность, и вытолкнуть навстречу жадным светящимся щупальцем старика вместо себя. Сама же Эльвира забилась, беззвучно подвывая от ужаса в самый дальний уголок мозга и воспринимала все дальнейшее как в страшном кино, будто бы не с ней происходит, все понарошку, твердила она себе, этого просто не может быть. Только вот возможности выключить запись у нее не было, и приходилось наблюдать, как точно такие же щупальца окутывают двух других девушек, и те тоже падают на колени перед жутким стариком.